Он живет по соседству, и его адрес — детство. Он сидит на лужайке в полосатых трусах. Он — смешной невидимка. Проникает в корзинку, и мы вместе гуляем в подмосковных лесах. Невидимка смеется, и мне тоже не грустно. Если он опечален, знаю, будет гроза. Он живет по соседству, и его адрес — детство. Это просто прекрасно. Я всегда не одна.